Сорок. Есть, есть, есть, есть. Шелли поднялся посреди глубокой ночи, чтобы поохотиться. Он нашел себе прохладное темное укрытие, хромал по лесу, держать за ушибленное колено, пока не наткнулся на пещеру, пробитую в каменном основании острова. Та о казалась глубокой и узкой, и в ней ощущался привкус соли. Возможно, ее подпитывали подземные реки, впадавшие в море. Шелли лежал в кромешной тьме, прислушиваясь к журчанию воды, сбегавшей по каменным стенам пещеры. Это место ему подходило — чудесное место для родов. Мальчишки: Макс и Ньютон, тощий и толстый, Джек Спрат и его жена. Примечание из песенок матушки г у с ы н и синоним пары, в которой полная жена и сухопарый муж. Конец примечания. Они решили, что он болен. Как же они ошибались! Он не болен, он просто превращается во что-то совершенно новое. Шелли чувствовал внутри бескрайнюю темноту, зудящую и черную, раскрывающуюся бутоном полуночного цветка. Было очень больно, о да, но перемены всегда таковы. Ненавистные мальчишки ранили его, они могли навредить его малышам, но нет. Он чувствовал, как те довольно извивались внутри. Слава богу, мальчишки должны умереть. Шелли все равно собирался их убить. Он не был уверен, что повеселиться, хотя возможно и почувствует то мимолетное волнение, которое испытал т о п я к е н т а шипучее, пенистое ощущение бомбочки для ванны, которая бежала по венам. Но теперь он убьет их просто из принципа. Они навредили ему. А значит, намерены или нет, навредили его малышам. Отец всегда защищает своих детей. Шелли выбрался из пещеры. Ночь окутала его с головой. Он стал ее частью такой же темной, как и она сама. Есть, есть, есть. О Боже, чего же они такие настырные и такие голодные? Они б е з к о н ц а требовали, как и положено всем детям, но Шелли был только рад давать. Он наткнулся на пораженный болезнью вяз. На стволе п е с т р е л и крошечные дырочки. Шелли оторвал кусок коры. Его сила была огромна и разодрал ногтями гнилое дерево. В его руках о к а з а л а с ь целая пригоршня м о к р и ц Он с хрустом пережевывал их в кашицу. м о к р и ц ы е р з а л и на языке и еще катали горло. Шелли хрипло хихикнул, слизывая с пальцев останки насекомых. Хорошо, хорошо, есть больше, больше, больше. ш е л е заметил свое отражение в блестевшей от лунного света луже. Он стал жутко морщинистым. Казалось, будто пауки с тонкими стальными лапками впились в его плоть, скручивали и затягивали ее, оставляя на лице глубокие борозды. Живот превратился в раздутую тыкву, выпирал из-под рубашки и нависал над поясом брюк. Внутри этой бледной, покрытой сетью голубых прожилок округлости плескался опасный и волнующий груз. В промозглых пустошах его с о з н а н и е можно сказать, в подсознании безмолвный страх вплетался в мысли. Это неправильно, произнес чей-то голос. Тебя съедят заживо. в о л н а е д к о г о тепла омыло эти мысли, сожгла дотла. Ох, они так много от него требовали. Как утомительно кормить столько голодных ртов, а те порождали все новые и новые голодные рты, все больше и больше. Шелли незаметно соскользнул по склону к лагерю. От с в е т ы костра дрожали на изломанных стенах хижины. Шелли прокрался к дальнему углу и изучил обстановку. Макс уже спал. Шелли представил, как схватит его за волосы и прижмет лицом к раскаленным до бела углям. вообразил, как лицо этого т у п и ц ы растает, будто резиновая маска для Хэллоуина. На Шелли упор смотрел этот толстяк. Ньютон. Сердце бешено забилось в груди. Ньютон сидел по другую сторону костра. о т с в е т ы пламени плясали в глаза, х которые казалось глядели прямо на него. Есть, есть, есть, есть. Секундочку, подумал он. Сначала я должен их убить. И тогда останусь один, и тогда смогу спокойно родить, и тогда мы все сможем поиграть, убить, но как? Свой нож он потерял. Неужели Ньютон на самом деле на него смотрит? Я вижу тебя, Шелли. Ньютон вытащил из кармана нож. Нож Шелли. Осторожно раскрыл и воткнул острием в бревно. Лезвие вонзилось в дерево, рукоятка чуть задрожала, вызов. Уходи. Убирайся отсюда, сейчас же, прошептал Ньютон. Холодный скользкий угорь призраком проник в п р е д с е р д и е и крепко их сжал. Шелли попятился, точно ящерица. Ему сильно хотелось их смерти, но, но, но он был так голоден. Шелли споткнулся и тихо заскулил, когда его живот, качнувшись, коснулся угла хижины. На миг показалось, что он оторвется наполненным водой шариком и лопнет на лесной подстилке. И тогда все будет потеряно. Его малыши, его драгоценные малыши. Шели снова был в лесу. Над ним сгустилась ночь. Голод сделался адским, невыразимым словами, но человек должен страдать за то, что любит. Он ковылял по лесу, поедая все подряд. Реальность доходила до него вспышками. В один миг он, забившись под бревно, пожирал яйца. Возможно, яйца термитов, которые лопались на зубах бледными желейными д р о ж е Затем он шел вдоль берега по щиколотку в л е д я н о м п р и б о е набросился на сгнивший панцирь какого-то существа, которое когда-то ползло а в море. Такой вкусный! Панцирь выскользнул изо н е м е в ш и х пальцев, а он рухнул следом в волны, визжа, как поросенок, и хватаясь за свою вонючую добычу. Позже. Гораздо позже Шелли лежал в темноте под прохладное журчание, кричал или, может быть, плакал, точно сказать он не мог. Гулкое эхо проделывало странные вещи с его голосом. Впрочем, все это уже не имело значения. Дом, тупые родители, учителя, множество банок с его игрушками в разных стадиях разложения, закопанные на заднем дворе. Все это его прежняя жизнь, его глупая, не запоминающаяся жизнь. Он станет отличным папочкой, лучшим. Из показаний данных под присягой с т р о п т и в ц е м Брюэром Федеральному следственному комитету в связи с событиями, произошедшими на острове ф а л ь с т а в остров принца Эдуарда. Вопрос: пожалуйста, назовите свое имя и звание, сэр. Ответ: с т р о п т и в е ц б р ю э р адмирал военно-морского флота Канады. Вопрос: с т р о п т и в е ц Ответ. Я всегда говорю людям, что у моей матери должно быть имелось какое-то предчувствие на мой счет. Вопрос весьма дальновидно с ее стороны. Адмирал, когда вы узнали о событиях, происходящих на острове Фальстав? Ответ около трех ноль ноль. Не могу вспомнить точное время на дисплее часов возле кровати. Однако звонок отслеживался, так что мы можем получить эту информацию, если потребуется. Вопрос, что вам сказали? Ответ. Что произошла утечка неспецифической инфекции неизвестного поражающего действия. Вопрос. Вы знали о природе этой инфекции? Ответ. В то время нет. Вопрос. Совершенно не имели понятия. Ответ. Не утруждайте себя повторами вопросов, друг мой. Ответ останется неизменным. Вопрос. Я всего лишь пытаюсь прояснить для суда некоторые моменты, адмирал. Каков ваш опыт в распространении или нейтрализации заражения, если таковой имеется? Ответ: Если бы у меня не было опыта, думаю, что мой телефон не разрывался бы посреди ночи. Еще в 2002 году я возглавлял мероприятие по сдерживанию вспышки атипичной пневмонии в Торонто. Вопрос: Насколько я помню, во время той вспышки погибло 44 человека. Ответ: Могло быть гораздо больше. Тогда было моё первое родео. Вопрос. И всё, что вы знали об инфекции в Норт-Пойнте, это ответ. Я приземлился со всей имеющейся на тот момент информацией. У нас имелся один случай заражения. Вопрос. Должно быть, это Том Педжет. Ответ. Совершенно верно, подопытная свинка. Тифозный Том. Имелась стандартная рабочая процедура: изоляция территории. Удержание всех жителей, определение зоны поражения, никого не впускать и самое главное, никого не выпускать. Вот как мы ведем дела с айсбергами. Вопрос: айсбергами? Ответ: так среди своих называются подобные угрозы. Мы видим только 10% процентов айсберга, остальные 90% н а х о д я т с я под водой. Поэтому, когда появляется не до конца установленная, но в потенциале огромная угроза, мы называем ее айсбергом. Вопрос: И удержание было жизненно необходимо? Ответ: Как всегда и даже больше в этом случае поступила информация, что мы можем столкнуться с трехуровневым вирусом, заражающим через переносчика, через воду и воздушно-капельным путем. Ужасная тройка. Вопрос: Какие приказы вы получили? Ответ: Как правило, я не получаю приказы. Моя обязанность раздавать их всем подряд. Вопрос. Тогда каков же был ваш план действий? Ответ. Он был полномасштабный. Тотальное подавление. Карантин острова и всех форм жизни на нем. Ничто не прибывает и не убывает. Мне пришлось принять весьма серьезные меры. Вопрос, например? Ответ. Во-первых, мы ничего не могли поделать с детьми. Да. Жестко. Тут двух мнений быть не может. Но мы не могли рисковать. Вопрос. Что-нибудь еще? Ответ: Как я и сказал, ничто не п р е б ы в а л о и не убывало. Если с острова взлетела чайка и пыталась долететь до земли, я приказывал снайперу-разведчику сбивать ее в небе. Я отдавал распоряжение солдатам в защитных костюмах выловить ее тело из воды. После того, как остров был зачищен, я приказал сбросить четыре миллиона галлонов а н а т е к б л ю в прибрежные воды. Мы называем это вещество голубая смерть. Оно убивает всех без разбора: морских животных, растения, планктон простейших. я й ц е г о л о в ы е в ц к з сказали мне, что я должен сделать еще один проход просто для надежности. Нескольким зеленым из-за этого пришлось выжимать свои панталоны. Мы и остров сравняли с землей. Четырьмя ударами на палма. Вы знаете, как трудно найти на палм? Я приказал сделать остров Фальста в биологически стерильным, ни одного живого существа на нем не оставить. Возможно, там все еще плавает несколько амёб. Я постоянно поражаюсь упорству всего живого на этой планете. Но если что-то там и осталось, то не из-за отсутствия упорства с моей стороны.